Глава первая. Один год назад. Натали. «Просыпайтесь, леди!» Кто-то похлопывал меня по щекам, увещевая молодым мужским голосом. Плотный туман в голове рассеивался, и я медленно распахнула глаза, выныривая в причудливую реальность. Или в назойливая галлюцинации. Последнее, что помнила, — это как я возвращалась домой с интересного мероприятия. Открытие новой художественной галереи на окраине города — По дороге к автобусной остановке наступила на люк, и тот внезапно перевернулся. Возможно, будь я более пышного телосложения, все завершилось бы не столь трагично. Но мое стройное тело весом в 50 килограмм и ростом чуть больше полтора метра эпично провалилось в темное отверстие. Я даже скрикнуть не успела. И разум моментально поглотила тьма, из которой я сейчас с трудом выплывала. «Ну уже леди, поторопитесь. У меня и без вас сегодня куча дел». Ворчал на меня незнакомец. С виду парень выглядел моим ровесником, 22 лет. Высокий, сухопарый, короткостриженный брюнет с выражением лица, как у флегматичного ученого-ботаника. Почему-то он вызвал у меня ассоциацию с долговязым кроликом из старого мультика про Винни-Пуха. Одет он был довольно причудливо. В черный камзол старинного покроя, из которого выглядывал белоснежный воротник атласной рубашки. Обувь тоже не имела отношения к современности. «Почему, леди?» — удивилась я. «Вы англичанин? Где я?» Испуганно огляделась я по сторонам. Как оказалось, я лежала на большой широкой кровати в комнате, которая показалась мне деревенской. Стены из бруса, деревянная лавка вдоль небольшого окна с видом на зеленый лес, белая кружевная занавеска, грубо вытесанный из огромного пня стол посередине, незатейливый шкаф в углу, простое кресло. С виду все чистое и никакого пластика или синтетики. И даже воздух отличался свежестью, с приятным ароматом свежего дерева и хвоя. На мне была все та же одежда, в которой я шла домой. Длинная серая юбка, оранжевая футболка и строгий серебристый пиджак, только ботинки сняли и положили на цветной коврику входа. А сумочка обнаружилась на вешалке у двери. Надеюсь, ничего не украли. «Не знаю никого с именем Англичанин», — покачал головой парень. «Меня зовут Томас Винтер». Если хотите, можете обращаться ко мне просто по имени. Не знаю почему, но он не казался мне опасным. По большей части тревоги в душе не было. В основном царили огромное изумление и попытки понять, что вообще происходит. И где я, Томас? Я села на кровати и тут же ощутила, как закружилась голова. «Вам стоит прилечь, леди. Вы пока не окрепли». Флегматично отметил этот тип. «Вы меня похитили?» — уточнила я на всякий случай. Взять с меня нечего. Живу скромно, снимаю квартиру, зарабатываю немного рисованием. Родителей нет. Погибли в аварии три года назад. Домашних животных тоже нет. Любимая кошка Лапа ушла на радугу год назад. Зачем я вообще кому-то понадобилась? Это деревенское жилище совершенно не смахивало на притон или бордель. А старомодный Томас на торговца органами. Меня не связывали, обращаются вежливо. Прошу вас выслушать меня спокойно и без истерик. — заявил парень. «Вы — Переселенка. Попали из своего мира в наш. Сейчас вы находитесь в провинции Артельон в империи Аншайн. Планета тоже называется Аншайн». «Я попаданка?» — сильно изумилась я. «Не знаю такого слова», — покачал головой Томас. «Вы — Переселенка. Запомните это». «Да ладно». Ошарашенно пробормотала я. «Предваряю все обычные вопросы, отвечу сразу». Вернуть вас назад невозможно. Вы переместились в Аншайн за секунду до гибели в вашем мире. Смиритесь с тем, что теперь этот мир стал вашим. Как вы в нем устроитесь, зависит только от вашего поведения. Вы попали в государственную программу помощи переселенкам. Никто вас насильно не удерживает и не собирается отдавать на опыты. Здесь царит Матриархат, правит императрица Валенсия Элиана Шайнар. Этот мир магический. Наши специалисты вас проверили. Магию вы не обрели. На первое время империя поможет вам с деньгами, едой и проживанием. Срок вашей жизни увеличится. Только если выйдете замуж за долгожителя и родить от него ребенка. Ах, да, чуть не забыл. Вода тут обычная, нецелебная. Морщины не разглаживает. И нет, я не шучу. Твою ж кисточку. Потрясённо выдохнула я.